На другой день Викниксор все знал. Достиг он этого самым несложным путем. Пришел в класс и стал расспрашивать. Собственно, ребятам скрывать было нечего. И только испуг и необычайная обстановка обескуражили их ночью. Но сегодня они все спокойно рассказали и даже сами смеялись вместе с заведующим над своей подпольной работой. Потом Викниксор весь день ходил задумчивый, а вечером неожиданно сообщил классу. Я протестовать и не думаю даже, наоборот, охотно иду вам навстречу. Вы не имеете права создать ячейку РКСМ, но вы можете организовать свой кружок, свою ячейку местного характера, в которой, не будучи членами комсомола, вы, однако, наравне со всем союзом будете вести учебу, и даже больше того, вы, как передовые, поведете по пути коммунистического воспитания всю школу. Организуйтесь, придумайте кружку названия и беритесь за дело. Помещение у вас будет. В ваше распоряжение я отдаю наш музей. Кстати, вы можете заодно взять на себя попечение и о самом музее, подбирать экспонаты, охранять их и так далее. Шкидский музей родился уже давно и как-то незаметно, после бешеной журнальной лихорадки, которой хворала вся Шкида. Журналы эти были первыми вкладами в музей. Потом туда стали попадать наиболее выдающиеся ученические работы. Хранился там и показательный учетный материал. Вскоре материала скопилось немало. В тот же вечер, по уходе Викниксора, ребята созвали экстренное собрание. Ребята, — оратовался у японец, — задачи нашего коллектива, нашей ячейки остаются прежние, что и в подполье, но теперь прибавляются новые. Вовлечение других и развертывание работы в общешкольном масштабе. Надо придумать название кружку. «Красная звезда», «Знамя», «Коммунар», «Юный коммунар». Правильно, «Во», «Юный коммунар», и сократить в «Юнком». Сократить в Юнком правильно. Голоса разделились, проголосовали, и большинство оказалось за Юнкомом. Тут же избрали редколлегию для своего органа, в которую вошли Японец, Янкель и Пантелеев.